Сергей Кремлёв. «Семь побед Берии. Во славу СССР». Обращение к читателю. Уважаемый читатель, в 2008 году вышла моя первая книга о Лаврентии Павловиче Берии. Берия – лучший менеджер 20 века. Тогда я написал толстенный том объёмом 46 авторских листов, примерно 800 страниц мелкого текста, около 2 миллионов печатных знаков с пробелами. А сегодня мог бы без особого труда дополнить его новыми материалами до 50, а то и 55 листов. С тех пор я много поработал над исследованием судьбы и исторической роли Берии, и сегодня моя личная бериада, включая публикацию дневников и материалов Берии с моими комментариями, составляет восемь книг. И все же новая книга, которую я написал по просьбе издательства Яуза, не несокращенный вариант капитальной книги, Даже те читатели, которые знакомы с моими предыдущими работами о Лаврентии Палыче, смогут найти здесь для себя немало нового. Ведь сейчас я понимаю Берию точнее и глубже, чем шесть лет назад, и даже чем год назад. Тем более, как я надеюсь, новая книга должна быть интересна для тех, кто мало знаком с жизнью Берии или знаком с ней по ряду бездарных и лживых сериалов о нем, якобы художественных или якобы документальных. Впрочем, Даже в этих сериалах их авторы вынуждены порой сквозь зубы говорить о Берии правду. В своей не очень-то долгой, всего-то 54 года жизни, Берия почти всегда был своего рода многостаночником, так сказать, и швец, и жнец, и на дуде и грец. Поэтому сколько-нибудь полный рассказ о Берии, да еще и с анализом, не может не быть объемным. Однако емкая по информативности, но небольшая по объему книга о самом ярком сотруднике Сталина тоже нужна. Другое дело, что написать ее не так-то и просто. В одном из писем Чехов сообщал брату, «Прости, не было времени написать коротко». Любой пишущий человек хорошо понимает, как точно это сказано. Так вот, зная о Берии намного больше, чем тогда, когда я работал над первой книгой своей Бериады, я понял, что смогу взяться за эту сложную задачу написать о Берии принципиально меньшую по объему, но не по охвату темы книгу. Уверен, что и подобная книга тоже найдет своего читателя. Итак, моя книга задумана как достаточно полный, но краткий рассказ о Берии, как об одной из самых деятельных фигур в истории российского государства. Простой перечень только наиболее крупных постов, которые Лаврентий Павлович занимал за свою жизнь, говорит сам за себя. Председатель грузинской ЧК, председатель ОГПУ Закавказья, первый секретарь Закавказского крайкома ВКПБ, И первый секретарь ЦК КПБ Грузии, народный комиссар внутренних дел СССР и министр внутренних дел СССР, заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и первый заместитель председателя Совета министров СССР. С начала войны член Государственного комитета обороны и затем заместитель председателя Государственного комитета обороны председатель Атомного специального комитета по СМ ссср член Политбюро ЦК ВКПБ и член Президиума ЦК КПСС. Ближе к Сталину был только Молотов, но больше берия сделал для мощи Советской России только Сталин. За последние годы о Берии много написано и сказано, но интерес к нему постоянно возрастает, и это объяснимо. Так бывает всегда, когда о человеке долго и подло лгут, а потом вдруг выясняется, что он... Не монстр, не кровавый палач и не моральный урод, а совсем наоборот. Умница с вполне нормальными живыми человеческими реакциями. Сразу становится интересно, в чем дело? Почему человека так оболгали? Кому он мешает и за гробом? Тем более, что у Берии не было гроба и нет могилы, как до сих пор нет и точной даты его смерти. Хотя где-то ведь она зафиксирована в наиболее тайных, все еще не раскрытых архивах, сам факт существования которых Официально далеко не факт. Берия был убит, подло убит своими, в 1953 году. То есть в том же году, что и Сталин. Однако объединяет Берию со Сталиным не один и тот же год смерти. Их объединяет общая огромная работа по созданию могучей и демократической, то есть по-русски народоправной, России. Сталин был убит на 1974 году жизни, не успев сделать всего, что замышлял, в том числе, не успев провести демократизацию советского общества с параллельной чисткой зажиравшейся части советской элиты, чисткой на этот раз не пулей в лоб, а пинком под зад из теплых насиженных кресел. Берия погиб на 55-м году жизни и тем более не успел сделать всего, что мог и хотел сделать. Но сделал он много, причем все, что делал Берия, не ослабляло державу, а усиливало ее, и усиливало не просто как могучее государство, как государство, где сами народные массы оказывались творцами своего уверенного и благополучного будущего. Так оно на самом деле и было. В 1946 году, после разрушительной войны, люди кое-где ели крыс, и Сталин знал об этом, а уже через три года голод ушел в прошлое, и в 1949 году Россия ликвидировала атомную монополию Америки, угрожавшей Советскому Союзу испепеляющей атомной бомбардировкой и во всех великих свершениях наших отцов, дедов и прадедов, и в том, что СССР в считанные годы после войны самостоятельно восстановил народное хозяйство, и в том, что СССР в считанные же годы обеспечил свою военную и экономическую безопасность, заслуга Берии Велика. Как уже было сказано, сегодня становится ясно, что больше Берии на благо народов СССР поработал в развитую эпоху Сталина лишь один человек – сам Сталин. Русская история богата на яркие судьбы исторических деятелей, которые создавали и создали Великую Россию. До Петра какие-то века были на крупные события и крупные фигуры богаче, какие-то беднее. С Петровских же времен каждый новый русский век давал нам свою славную когорту новых российских героев. В начале Петровского XVIII века блистали имена Петра, Меншикова, Шереметьева, Апраксина, Никиты Антуфьева, Демидова, Беринга. Середина этого же века выдвинула Румянцева-Задунайского, Потемкина-Таврического, Ломоносова. Конец XVIII века – это Суворов, Ушаков, Державин. Русский XVIII век имел двух выдающихся национальных лидеров – Петра I Великого и Екатерину II Великую. В XIX век на Великий государь оказался скуден Ни один из русских царей звания «Великий» от истории в этом веке не получил. Зато XIX век – это век героев Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, век Мордвинова и Головнина, Крузенштерна и Фердинанда Врангеля, Кутузова и Багратиона, Лазарева и Нахимова, Невельского, проживальского Менделеева. Все они, и помянутые выше, и непомянутые, были не только героями и детьми своего века, но и его творцами. Причем я имею в виду здесь только государственных деятелей, создателей, и тех же на Ломоносова, Менделеева помянул не как поэта и ученых, а как именно государственные фигуры, внесшие великий вклад не только в культуру и науку России, но и в ее государственное строительство. Поэт Феликс Чуев однажды написал хорошо «И подумалось мне о богатстве России, у которой на все достает запасных». Да, Россия была богата на крупных государственных людей даже в самые лихие бесславные годы, Даже время Бероновщины отмечено не только бесславием. Но по-настоящему работалось крупным людям на Руси тогда, когда во главе ее стояли крупные личности с государственным умом – вожди. В новой нашей истории Петр стал первым русским вождем, по-хорошему жадным до умных и деятельных соратников и сотрудников. В XX веке его назвали первым большевиком на троне, И это сравнение не так уж неверно в том смысле, что после Петра только партия Ленина-Сталина сумела организовать все деятельное и здоровое в России на совместную созидательную государственную и общественную работу. После Петра это смог сделать Ленин, вместе с Лениным и после Ленина – Сталин. Классическая сталинская команда была очень сильной. Молотов, Каганович, Маленков, Микоян, Жданов сделали бы честь любому правительству, любой великой державы. Но даже на этом фоне Лаврентий Берий не только не терялся, а выдвинулся, в конце концов, как самый талантливый и успешный сотрудник Сталина. Можно ли дать человеку более высокую историческую оценку? Лаврентий Берий всегда шел от одной высоты к еще большей высоте. От победы к победе. Он не только не провалил ни одного дела, которое ему было поручено, но, напротив, не раз и не два вытаскивал из прорыва то, что проваливали другие. В считанные годы, а то и месяцы, он резко улучшал положение в целых отраслях промышленности не кнутом, не пряником, а верным подбором кадров и верой в возможности и способности этих кадров, от наркомов до директоров заводов. Сегодня нам важно понять то, что где бы герой этой книги не работал, он работал в конечном счете на благо Советского Союза, всей России. Так, когда Берия очищал от контрреволюции иностранной агентуры за Кавказией, Он не только обеспечивал спокойствие Грузии, ведь без бакинских нефтепромыслов, безопасность которых хранил чекист Берия, были бы просто невозможны успехи всей страны в первых пятилетках. А скажем, Чаатурский марганец, возглавив Грузию как первый секретарь ТК КПБ Грузии, Берия много сделал для развития его добычи, но нужен был этот марганец не самой Грузии, а общесоюзной металлургии, общесоюзной экономики. Сотни миллионов цитрусовых и тысячи тонн грузинского чая производились в Грузии, развиваемой Берией. Тоже ведь для всего Союза. Абхазские мандарины знали и на Украине, и в Москве, и на Урале, и в Сибири. И разве можно забыть о том, что Черноморское побережье Грузии усилиями Берии стало к концу тридцатых годов всесоюзной здравницей, а во время войны одним огромным госпиталем? Все, что Берия сделал, работая уже в Москве, имело естественно, общесоюзный масштаб. Было важно и нужно для всей России. Но и то, что Берия сделал в Грузии и для Грузии, тоже было сделано для России. И это мы сегодня должны четко понимать. До того, как Берия возглавил Грузию, в грузинском руководстве были очень сильны националистические настроения. Яркий пример – старый большевик Будум Дивани. По форме он был коммунистом, а по сути удивительной смесью националиста и троцкиста. Это только масло и уксус не смешивается а в политике нередко, пойдя налево, приходят направо. В начале 20-х годов, как раз тогда, когда Берия был направлен в Грузию, Мадиване и его сторонники составляли в ЦК КПБ Грузии большинство. Большинство. Фактически они тормозили хозяйственное и политическое объединение Закавказских республик и добивали сохранения обособленности Грузии. Вначале группа Мдивани была вообще против образования СССР, а после того, как в октябре 1922 года пленум ЦК РКПБ принял решение о создании СССР, группа Мдивани стала добиваться непосредственного вхождения Грузии в союзное государство, а не через Закавказскую Федерацию. В комментариях к 54-му тому Ленинского полного собрания сочинений внятно сказано Эта позиция Мдивани и его сторонников играла на руку буржуазным националистам. Грузинским меньшевикам и коммунисты Грузии на своих съездах, конференциях и собраниях партийного актива справедливо расценили ее как уклон к национализму. Так что Мдивани объективно становился очень привлекательной фигурой для всех антисоветских и антирусских грузинских сил. Был он гошь и для Фанфарона Троцкого, уже тогда нетерпевшего деловитого Сталина. Через много лет после описываемых событий, когда в стране происходили уже другие, очень грустные события конца 80-х годов, писатель Феликс Чуев в своей книге «Так говорил Каганович» привел такой разговор с бывшим железным наркомом Сталина. «Каганович, а что с Грузией происходит? Кошмар!» «Чуев, грузинам нужна торговля напрямую с Западом. Конечно, простой народ от этого ничего иметь не будет. коганович то, что Мдивани требовал при Ленине, и они хотят уйти от нас. Чу их но абхасцы не хотят. Каганович. Абхазцы не грузины. Как видим, и на склоне лет Каганович не забыл диване и его претензий. Позднее, в своем месте, я остановлюсь более подробно на конфликте 1922 года между Серго Рджоникидзе и Буду Мдивани, членом президиума ЦК КПБ Грузии. А пока сообщу следующее. Аджоникидзе возглавлял тогда Закавказский краевой комитет РКПБ, которому были подчинены национальные ЦК, в том числе и грузинский ЦК. Серго был твердым сторонником Единого Союза, но он был и горячим человеком, и его конфликт с группой дивани приобретал тоже горячий характер, причем партийная масса Грузии была на стороне Серго. Дело дошло до знаменитой пощечины Серго одному из оппонентов из группы дивани Конфликт тогда внешне уладили, а на самом деле лишь загнали внутрь. И в 1928 году Мадиване был исключен из партии за траткистско-оппозиционную деятельность. В 1931 году он якобы покаялся и был восстановлен. Но в 1937 его, уже при Берии, арестовали и приговорили к расстрелу. Расстрелял Берия Будубдиване за дело. Выслушав расстрельный приговор, Мадиване заявил – «Меня мало расстрелять, меня четвертовать надо, ведь это я. Я привел сюда 11-ю армию. Я предал свой народ и помог Сталину и Берии этим выродкам поработить Грузию и поставить на колени партию Ленина». Народная Грузия расцвела, все более украшая собой общесоюзный букет республик. Но что было до этого в диване? Злоба и зависть всегда слепы. Вот с кем приходилось бороться Берии и во главе за кавказе и во главе за кавказской и грузинской партийных организацией. При этом Берия боролся в Грузии с врагами за мощь, целостность и будущее не только Грузии, но и всего Советского Союза. Поэтому справедливое неприятие нынешней Саакашвилиной Грузии, где усиленно культивируется вражда к России, не должно затуманивать для современного читателя тот несомненный факт, что для нас важен и кавказский период деятельности Берии. Собственно, он сейчас даже особенно важен, потому что все, что создавал Берия в Грузии, от новых заводов до новых здравниц, тесно и неразрывно привязывало Грузию к России, делало Грузию частью большой страны. В этом смысле фигура Берии и сегодня устремляет нас в будущее, которое может быть у всех народов, слагавших Советский Союз, устойчивым лишь при новом их объединении. Берия-победитель был многообразен, однако из многих побед Берии я выделил семь крупных блоков. А почему именно семь скрывать не стану? Мне нравится цифра 7, звучная, традиционно связанная с удачей, с победой, с мощью. Но дело не только в этом. Размышляя над жизнью Берии, взвешивая и оценивая его самые крупные дела и достижения, я убедился, что они вполне естественно укладываются в магию семерки, чекист Закавказья, реформатор Грузии, реформатор НКВД, один из творцов Победы, куратор атомных и ракетных проблем, организатор послевоенного экономического и научно-технического развития, отец московских высоток. Заговор молчания вокруг фигуры Берии был так мощен и длился так долго, не уйдя в прошлое и по сей день, что даже сегодня наиболее известна лишь одна из крупных побед Берии, одержанных им для России. Решение всего за 4 года урановой проблемы, то есть создание советской атомной бомбы и ликвидация атомной монополии США. И практически неизвестно, например, то, что Берия много сделал и для ракетных наших программ. Сквозь зубы признают факт руководства Берии оборонными работами во время войны. Но уже это далеко не всегда. А ведь Берия был, как фигура общественная, многогранен. И в итоге его жизнь блистает как раз семью гранями. В ней было семь выдающихся свершений, семь выдающихся побед. А при всем при этом лишь одно поражение. И хотя оно стоило Лаврентию Павловичу не только карьеры, но и жизни, это поражение никак нельзя назвать бездарным. Ведь удар был нанесен даже не из-за угла. Удар был в спину. А в спину всегда бьют свои, предавая. Вот бери и был предан. Но даже это единственное поражение Берии оборачивается сегодня победой. Последней его победой, пусть и не а только нравственной. Хрущев считал, что он не просто избавился от конкурента, но и навечно вычеркнул его из истории страны, или, по крайней мере, обеспечил Берии лишь геростратову славу. А что вышло на деле? Как смотрит сегодня на Хрущева все большее число людей, желающих исторической правды? и как все большее число людей смотрит на Берию. Сталин предвидел, что на его могилу нанесут много мусора и грязи, но ветер истории размечет все наносное и останется голая неприкрытая правда о тех днях, когда за три десятилетия Россия под руководством Сталина прошла путь от цахи до атомной бомбы. Но ведь поднимающийся ныне очистительный ветер истории развеивает мусор не только на сталинской могиле, Этот ветер сметает на свалку историю и ложь о соратниках Сталина, о вождях народных побед. Значит, ветром историю носит и ложь о Лаврентии Берии. Он много и часто побеждал за счет ума, энергии, веры в людей и лишь раз был побежден, а точнее предан. Но в итоге все равно победил, смертью смерть поправ. Берия не летал на Канары, не ездил в круизы, не таскался по модным горнолыжным курортам. И даже, хотя ему это раз за разом приписывают, не имел личных гаремов и звезд и топ-моделей. Но жизнь лаврентиберия прожил настоящую, деятельную захватывающую, по-настоящему мужскую. Вот об этом я в своей книге и расскажу.